но и в добавок в честь самого себя. Гамма-глобулин. Ученым часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда вещества, принадлежащие к одной семье или группе, имеют между собой небольшие различия. Для того, чтобы отразить их, удобно использовать буквы или цифры. Для разнообразия в этих целях иногда используются буквы греческого алфавита. Первыми тремя буквами этого алфавита, если читать по латинскому их написанию, являются альфа, бета и гамма. Кстати, именно от первых двух букв произошло название алфавит. Использование букв греческого алфавита в вышеупомянутых целях можно увидеть на примере содержащихся в крови белков. Первый белок, который удалось получить из красных кровяных телец, назвали глобулин об этом более подробно в статье «Гемоглобин». Этот белок отличался от яичного белка альбумина, об этом подробнее в статье «Белок», который наиболее хорошо известен и изучен. У глобулина большая по размерам молекулы, и он обладает меньшей растворимостью в воде по сравнению с альбумином. Следуя традиции, заложенной немецким физиком Феликсом Хоппе Сейлером, более простые белки обычно подразделяют на две основные группы – обладающие меньшими по размеру молекулами и большей растворимостью альбумины, и обладающие более крупными молекулами и меньшей растворимостью глобулины. Как ни странно, первый белок, обнаруженный в кровяных тельцах, который назвали глобулин, на самом деле оказался весьма слабым представителем этой группы белков, хотя название группы пошло именно от него. Сейчас его называют глобин, и его не относят к полноценному глобулину. В жидкой части крови, которая называется плазмой, имеются растворенные в ней как альбумины, так и глобулины. Белки можно отделить друг от друга, если воздействовать на плазму посредством электрического поля. Под его воздействием белки приходят в движение, но движутся с разной скоростью, что позволяет отделить их в конце концов друг от друга. Альбумины движутся быстрее, чем глобулины, и держатся вместе. Глобулины же разделяются на три основные группы. Вот здесь и используются буквы греческого алфавита, о чем я говорил в начале этого раздела. Наиболее быстро движущиеся глобулины назвали альфа-глобулины, затем идут бета-глобулины, ну а самые медлительные – это гамма-глобулины. Наиболее известными являются гамма-глобулины, поскольку в них содержатся химические вещества, позволяющие организму справляться со многими заболеваниями. Гелий. В 1868 году в Индии можно было наблюдать полное солнечное затмение, и тогда впервые атмосферу вокруг Солнца изучали, а это лучше всего делать во время затмения при помощи спектрального анализа. Этот метод был открыт лишь за 9 лет до этого затмения. Он состоял в том, что свет, исходивший от раскаленного до вещества, пропускали через стеклянную призму, Свет распадался на несколько лучей разного цвета, причем у каждого раскаляемого химического элемента был свой устойчивый характерный рисунок, выполненный этими лучами. Французский астроном Пьер Жансен пропустил солнечный свет через призму и обнаружил, что помимо лучей, характерных для встречающихся на Земле веществ, имеется луч желтого цвета, который не встречался ни у одного из земных веществ. Английский астроном сэр Норман Локьер сравнил расположение лучей с рисунками земных веществ и пришел к заключению, что речь идет о имеющемся на Солнце элементе, который на Земле либо не существует, либо пока еще не обнаружен. Этот элемент он назвал гелий, от греческого «хелиос» — Солнце. В течение десятилетий гелий воспринимали лишь как необычный элемент солнечного света. Химики не проявляли к нему сколько-нибудь серьезного интереса. В 1888 году американский химик Уильям Хиллебранд установил, что если на урановый минерал, носивший название уранит, воздействовать кислотой, то из него начинают выделяться пузырьки газа. Исследовав этот газ, ученый решил, что это азот. Действительно, часть этого газа являлась азотом, но, к сожалению, Хиллебранд упустил из виду, что при нагревании некоторые линии спектра не совпадали с рисунком азота. Шотландский химик сэр Уильям Рамсей, прочитав об этом эксперименте, остался неудовлетворен его результатами. Он повторил его в 1895 году, используя другой урановый минерал – клевит.